Диккель Тарк. Главное управление безопасности регистрской империи. Флориан Келлерой. Доставили меня в то самое здание, страшную серую коробку на Дворцовой площади. И началось. Допрос. Один, второй, третий, десятый. Как познакомились с Максом? Где взяли поддельное кольцо, имена, адреса? Почему не проверили дар? Как поняли, что перед вами бомба? Откуда такие знания у самоучки? Как часто вы спали вместе? Почему он отписал именно вам свое имущество? Какое содержание вам обеспечивал террорист? Арклину доставляло особое удовольствие намекать на мою продажность. Кем являлись родители? Друзья? Имена, имена. Сколько достойных граждан мы с мисс Майлок обманули, играя в рейших? Бесконечные вопросы сводили с ума. Инспектор осведомился и про Бекслера, и про мою стрельбу из арбалета. благодарности от него, разумеется, я даже не ждала. Единственное, чем он почти не интересовался, это Фэб. Казалось, Арклен вообще не связывал два эти происшествия, а я я не стала ему напоминать. Ведь он так и не рассказал ничего о Бланш отмороженной. Когда явился адвокат, всё началось по-новой. Знакомо ли я с Валенстирцами? Незнакомо. Как отношусь к соседнему царству? С ненавистью. Знаю ли, что накопители Те самые драгоценные камни на производстве террориста импортированы из Валенсии, а то, что Компас частично финансировался Торговой палатой Чёрных. Нет, нет же. Я уже догадалась, что Макс поимел всех. И поняла, у кого раздобыл наше оборудование и тактический костюм. Точно не у гильдии. Ночью меня заставили писать объяснительную, где я была и что делала за последние несколько месяцев. Утром допрос повторился в присутствии начальника магического департамента правопорядка. Того самого, представительного блондина, чей портрет я помнила по газетам. Лорд Хеклин клацко улыбался, хвалил за смелость и достойный поступок, сулил скорейшее освобождение за сотрудничество. Добрый следователь. Понятия не имея, сколько времени я провела в маленькой комнатки без окон. Они ждали, когда я ошибусь, где-то проколюсь. Не дождались. Тему с картами балансов я отодвинула в самый дальний угол своего сознания, накрыла пыльной тряпкой. Если в моём доме не нашли улик, а я почему-то была уверена, что их не нашли, то разве что Фрэнки разболтает, какие приборы он изготавливал для Макса. Но даже в этом случае на меня могут не подумать. Правда же? Или нет? Или покушение на императора Атниса сейчас дело номер один и об остальных позабыли? свидетельствовать против себя я не собиралась на зло Арклину, мечтавшему засадить меня за решётку. А вот проверки читцом страшилась. Тогда точно всё вскроется. Но ментальных магей почему-то никто не приглашал. Не от того ли, что даже оперативники из конвойной группы косились на меня с ощутимой жалостью. Для них я была героиней и жертвой в одном лице. Девчонкой, очарованной русским ублюдком, но не променявшей любовь на долг перед родиной. Три ха-ха. Боевики — те ещё самоотверженные фанатики. На исходе вторых суток мне предъявили несколько обвинений в подделке документов, сокрытии информации о нахождении уникального мага и в террористической деятельности. Это Арклин постарался. «Впрочем, здесь вас, скорее всего, оправдают», — перебил его присутствующий в камере для допросов Хеклинг. Но по остальным пунктам штраф выплатить и солидный. Фальшивое кольцо и браслет связи с эмблемой ФЭП у меня изъяли. Взамен выдали новый, без логотипов. К нему прилагался акт о проверке на одарённость. Там действительно значилось боевая магиня и потенциал выше среднего. Арклин не преминул поглумиться. Какая жалость. Судимость не позволит вам использовать таланты по назначению. «Печально, конечно». Световолосый лорд сочувственно покивал. «Но что поделать, раз так вышло? В жизни всякое случается. Армия вас не примет, но вы и не юноша, чтобы горевать о военной службе. Советую найти себе интересное хобби, либо достойного кавалера, который займёт ваши мысли, время и силы». «Нет, леди Келлерой, я не желаю вас оскорбить. Не нужно этих строгих взглядов». «Я говорю совершенно серьёзно. Дар влияет на нас. В молодости мы излишне темпераментны». склонны к авантюрам и неоправданному риску. В боевой школе это проблема решают просто. Курсантов держат в условиях жёсткой дисциплины, заполняют дни изматывающими тренировками, марш-бросками и дуэлями. Там мы забываем, что такое полный резерв. Вам тоже не повредит иногда сбрасывать пыл. Один из самых действенных способов регулярная и качественная интимная жизнь. Проверено многими боевиками. Барышня помогает даже лучше, чем мужчинам. Так как я несколько суток спала урывками, то не знала, как реагировать на подобные советы, и откровенно обалдела. Сидела на стуле с открытым ртом, пылающими ушами, позабыв, как дышать. Служители же закона красторечиво переглянулись. Утром третьего дня меня выпустили на свободу под залог в пятьсот шегов. Невероятно, тюрьмы удалось избежать, и аферу на ФЭП не раскрыли. Но особой радости я не испытывала. Мною по-прежнему владела апатия и ступор. Терзали мысли о судьбе Бланш. Изредка я раздумывала о предстоящем суде, обязательной стажировке в институте как бытового мага, безумном штрафе и официальном запрете на обучение в боевой школе. Пока ждала экипаж на проходное ведомство, увидела доску с портретами офицеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Взор примагнитила та самая дата под чёрной ленточкой. Некто лейтенант Корт погиб как герой, прикрыв собой старшего офицера. Рядом висел ещё один снимок, совсем молодого юноши. Его фамилии я не прочла. Буквы расплылись.